Лев Коси. Маяковский сам. Очерк жизни и работы поэта. Издательство ЦК в ЛКСМ. Молодая гвардия. 1960 год. Издание второе. Переработанное и дополненное. Тема Я поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном — только если это отстоялось словом. Маяковский «Я сам». В жизни в стихе в бронзе Маленький бронзовый бюст стоит на моем рабочем столе. Его принесли мне когда-то двое крепеньких, аккуратных и очень серьезных пареньков. Ребята из одного московского художественного ремесленного училища, где я за месяц до этого рассказывал о Маяковском. И вот они сами вылепили, отлили и вычеканили в подарок мне торс-поэта. Буйные волосы, разлетающиеся ветри, в гордом повороте вскинута голова, вольно повязан шарф и концы его отброшены за плечи. Таким представили себе поэта юные московские ремесленники. Передают, что в эпоху гражданской войны он часто выезжал на фронт и в окопах читал свои стихи. Полки, вдохновленные его стихами, неудержимо бросались в бой. Он делал подписи к плакатам буквами «вышиной фут». «Фут» — мера длины, равная 30 и 50 сантиметра. Примечание редакции. Его плакаты на гражданской войне были смертельными для врага, как штыки. Громким, как аэропланный мотор, голосом, читал он по радио стихи, и советский народ жадно слушал его во всех концах земли. Бас поэта был так могуч, что когда он, стоя на командирском мостике броненосца, декламировал свой знаменитый «Левый марш», Грозный голос его, покрывавший орудийные залпы, слышен был на всех кораблях Тронштадта. По-своему, по-разному рисует себе облик поэта люди, которые полюбили его стихи, но никогда не видели в жизни. О Маяковском написано уже много книг, а напишут еще больше, потому что людям всегда будет интересно знать, как жил, как работал, как звучал и двигался в жизни, великий поэт революции Владимир Маяковский, наш современник, наш славный и верный товарищ. Меня судьба одарила счастьем знать Маяковского в жизни, быть одним из его учеников, и я всегда старался счастьем этим поделиться с другими, где только мог. Мне приходилось рассказывать о Маяковском в далекой Испании, в те дни, когда там шла гражданская война против фашистов, и наш корабль «Комсомол» стоял под тенью пальм и под бомбами франкистов у причалов Аликанте или в порту Вильянуэве, Дель дельграу близ благоухавшей розами Валенсии И солдаты-республиканцы, грузчики, моряки, бойцы интернациональной бригады, едва прослышав, что на борту советского корабля находится человек, знавший Маяковского в жизни, шли к нам на теплоход, чтобы расспросить о поэте. Во время Великой Отечественной войны на одном из участков Западного фронта в лесу за Сухиничами, когда мы раз дождливой ночью оказались отрезанными от своих, в тылу у нас гитлеровцы сбросили десант парашютистов, и нам приказали быть в боевой готовности, молодой командир пришел ко мне в палатку и стал просить. «Раз вы уж тут с нами застряли», «Может быть, расскажете нам о Маяковском? Ведь все равно не спать, а нам еще в мирное время хотелось послушать о нем». И до самого рассвета, пока не пришел приказ двигаться на соединение со своими, я рассказывал в отцеревшей палатке о Владимире Владимировиче. В 1945 году в освобожденном Белграде довелось мне целый вечер говорить о Маяковском в Большом зале где собрались вчерашние партизаны и солдаты Народной Югославской армии. А потом мы шли ночью по разрушенным улицам Белграда, шли, взявши за руки широкими рядами поперек мостовой, от тротуара к тротуару. И я читал во все горло «Левый марш» по-русски, а спутники мои вторили мне на сербском и хорватском языках. И рядом со мной шагал бородатый черногорец, который был бойцом интернациональной бригады в Испании, и когда-то пришел ко мне на корабль в Аликанте, чтобы послушать человека, знавшего лично Маяковского. Мне доводилось рассказывать про Маяковского за полярным кругом, в кают-компании гвардейского миноносца, в Баренцевом море, в блиндажах североморской пехоты, на рыбачьем полуострове, отрезанном врагами от родной суши с первых дней войны. Дважды выпадал мне случай вести беседы о нашем славном поэте среди просторов Атлантического океана. Один раз, вскоре после войны, когда во время похода из Балтики в Черное море вокруг Европы моряки нашего корабля собрались на полубаке и по очереди читали вслух стихи Маяковского. Другой раз на большом теплоходе, который вез туристов вокруг европейского континента с юга на север. Потом на старе моем появился массивный кусок благородного лабрадора, в жилах которого глухо посверкивает дымчатое голубоватое пламя, сколок с гранитного постамента памятника Маяковскому в Москве. Он напоминает мне о дне, когда на площади поэта, Я рассказывал про то, каким был Маяковский в жизни, людям, которые через несколько дней воздвигли его в Бронзу. А совсем недавно, во время поездки по Италии, я оказался в Генуе, на родине Христофора Колумба, чьи следы не рещились нашему поэту в водах океана, когда он открывал для себя Америку, и неподалеку от дома, где когда-то жил великий генуэзец увидел на одной из дверей дощечку с надписью «Культурный кружок» имени Владимира Маяковского. И в тот же вечер много старых и молодых генуэзцев пришли сюда, чтобы послушать о поэте, именем которого они назвали «Свой кружок». Все то, о чем я мог в таких беседах и поездках по разным уголкам нашей страны и далеко за ее рубежами, лишь коротко рассказать, Моим слушателям более подробно рассказано в этой книжке. Эта книжка о Маяковском, о нем самом, о его работе и жизни. Она написана по моим личным воспоминаниям и записям о поэте, а также по рассказам, статьям, выступлениям, книгам людей, знавших Владимира Владимировича. Осеева, Брик, Брика, Каменского, Катаняна. Персанова, Кемрада, Лавута, А. Маяковской, Л. Маяковской, Перцова, Родченко, Спарского, Третьякова, Триоле, Чуковского, Шкловского, Эльберта и других. Но везде, где только можно, я переставляю слово самому поэту. Пусть Маяковский сам. Живой и громогласный придет к молодым читателям и договорится с ними».